Глава 13. В деревне Чинабра в приходе Сангриали в тайном зале трибунала, в пятницу, в четвертый день сентября месяца, в праздник святой Феселы, девы, в шесть часов утра, доктора Бондоната ди Сан-Челесте, в присутствии инквизиторов Унги де Варана и Сарта ди Серафиоры, приказал привезти из секретной тюрьмы женщину, именуемую Лавекья, что и было сделано, и она предстала перед судом. Затем он задавал ей вопросы в соответствии с предписаниями, но она отказывалась говорить. Несмотря на побуждение и увещевание оного доктора Абандоната, она упорствовала. Ее снова пытали веревками, что, ввиду ее исключительного упорства, продолжалось до вечера. В силу скудости времени и срочности дела, женщину допрашивали после перевязки ран, без перерыва, до самого вечера. «Я ответствую, что не помню имени того монаха, который оказался ко мне столь неожиданно милостив». И не знаю, в каком монастыре он содержался или какие функции выполнял для благородного трибунала. Могу сказать только, что был он моложе остальных инквизиторов, на толстых харях которых уже читались извечные пороки монахов в сандалиях, тех праздных бродяг, которые сваливаются на деревни и города, как тучи саранчи на недавно засеянные поля, готовые сожрать все, вплоть до голой земли». Якобы ничем не владея, они все считают своей собственностью и в обмен на мнимое благословение слизывают с нищего последнюю каплю пота. Ибо вы, монахи, если хорошенько присмотреться, мало чем отличаетесь от моего милого Адона. Ваши проповеди, благословения и мелкие чудеса растут из ствола того же безумия, кое породило и его. Если бы только он захотел подбрить голову и надеть монашеское одеяние, он с легкостью стал бы епископом или самим патриархом, ибо своим красноречием и знанием он не уступал своим судьям. И не лгите, что продаваемые им мощи и целительные средства подводили, ведь и ваши капризные святые не всегда берутся за исполнение молитв. Нет, не затыкайте мне рот, сеньор. Ибо я говорю искреннюю правду, которую подтвердили бы вам все жители нашей деревни, если бы не их страх перед вашими веревками и клещами, которые лучше любых чар превращают людей в колдунов. Из меня же, о чем сами хорошо знаете, вы делаете ведьму из-за человека, именующего себя моим братом Вероны, который как колючка вонзился в бок герцога. Но не думайте, что с помощью этого пенькового шнура, которым вы причиняете мне страдания, вы вырвете его из герцогской раны». Те безымянные предатели, скрывающие лица под капюшонами, приходившие сюда недавно, дабы насладиться видом моих страданий, смогли бы вам кое-что рассказать о природе этого края, веками источающего Вермилиан и о просветленных, смиренных и кротких, от того, что при жизни они как бы сходят в могилы. Я ответствую, что мы, просветленные, не рабы, не герцога, не патриарха, и до недавнего времени жили по своим законам. Да, в делах этого мира мы повиновались графу Дезидерио, а он в обмен на это защищал нас от явных врагов и ложных друзей. И если вы до сих еще не поняли, почему крестьяне, горные пастухи, вермиллиане, сыновья достойных мастеров, ремесленников, старост и смотрителей и даже жалкие остатки стражи из замка, столь неосмотрительно разогнанные вами, как стая собак, стремятся встать бок о бок с человеком, именующим себя Вероны, то вспомните тот день, когда сыны просветленных стояли на берегу Тимори вместе с сыновьями графа. С ними не было солдат-герцога, не было и посланцев-патриарха, готовых благословить их перед боем». Даже милые братцы в сандалиях, столь охочие до пьянства и безобразий на храмовых праздниках, не спешили собственным примером укрепить дух защитников или же своим самоотверженным мученичеством дать церкви новых святых. Нет, все они оседлали жирных мулов и гривастых коней и принялись так беспощадно стегать их по задам, удирая на юг, что пыль над трактом не оседала три дня и три ночи. И нет, сеньор, Я виню их не в трусости, а, скорее, в нелепой гордыне, с которой они сейчас желают найти для нас господ. Я вновь отрицаю, что знавала прежде монаха, который помог мне освободиться из-под власти трибунала. Впрочем, вы могли бы легко узнать, кто он такой, из актов того процесса, если бы записи, как мне некогда с кислой миной объяснил ваш магистр, так неудачно не попали в руки врагов герцога и истины. Он также упомянул, что мятежники из гротов Лавольпе. Схватив юристов-патриарха, в юридическом безумии вспороли им животы, а затем запихали вместо потрохов пергаменты и прочие записи. Чем, по их словам, накормили законников любимой едой, потому что если при жизни те кормились ложью и лукавством, то пусть и жуют тот же корм в лучшем мире. Затем, еще истекающих кровью, мятежники привязали их к конским хребтам и погнали прочь, к нашей деревне, вызвав своей жестокостью ужас у добросердечных монахов из вашей свиты. «Да, все это...» Искренне от испуга открыл мне тот магистр с крысиным лицом. Но он не забыл упомянуть, что именно в этих пергаментах таилась правда о моём прошлом, которая весьма успешно опровергла бы ваши ложь обвинения Мафальды и её глупых кумушек. Так что, может быть, не сторонники мятежника Вероны убили три дня назад на тракте юристов, а вы сами послали головорезов, чтобы задавить голос истины и предоставить себе полную свободу в дальнейшем преследовать меня и моих братьев. А раз вы обличаете меня и настаиваете, чтобы я придерживалась нити рассказа, то я ответствую, что вы, господа сравнин, наверняка позабыли, что сотворили здесь когда-то солдаты короля Ефраима, пока патриарх в целебных источниках побережья охлаждал отбитую в трудах побега задницу, а герцог заглушал чувство стыда в объятиях пухлых шлюх. Вы с отвращением относитесь к кровожадности Вероны и его товарищей, вместо того, чтобы на минуту задуматься, почему в деревне осталась всего горстка вермилиан, как будто женское чрево не рождалась здесь здоровых мальчиков». Несмотря на ваши просьбы, уговоры и угрозы, коловороты скоро встанут, и никто больше не будет добывать вермилиан. будь то для вашего герцога или для самого князя тьмы. Со дня смерти графа Дезидерио драконья кровь течет тонкой струйкой, и этого не изменит пара десятков рабочих, присланных недавно с низин на замену просветленным, сбежавшим в горы или сидящим в ваших темницах. Наши штольни, сеньор, затягиваются от чужого прикосновения, как раны, а руда оказывается на поверхности никчемным гравием, в чем много лет тому назад убедился король Ефраим, послав своих людей вглубь Интестине. Я ответствую, что просветленные скоро поняли, что король Ефраим сохранил графу Дезидерио жизнь не из жалости, уничтожив перед этим трех его сыновей-бунтовщиков. И, как говорили, утопив в пруду невинного ребенка, наследника Корва. Он жаждал Вермиллиана, который, как обещали ему мудрецы, разожжет в его жилах остывшую кровь. Поэтому он сохранил жизнь старому графу Дезидерию и приказал привести коловороты в движение. За Симона подтвердила все сказанное, не добавив и не убавив ничего после прочтения. Наказали по обычаю хранить тайну и перевязали, после чего отвели в тайную тюрьму. «Засвидетельствована мной, доктором Абандоната Ди Сан епископом всего трибунала».